Солнце выглянуло из далеких восточных земель, освещая внешние стены Нефердорса. С самого раннего утра на втором уровне работали уборочные службы. Горожане торопились по делам, учались кареты, развозя аристократов на их предприятия. В одном из экипажей сидела задумчивая Стелла, наблюдавшая через щель занавеса за улыбавшимися прохожими. Почему они такие жизнерадостные? Живут как скот, как черви копошатся в ежедневных делах. При этом не проживают и века. В чем смысл? Стелл! Стелла! Ну чего молчишь? Не выспалась Лиль. Повернулась к подруге синеволосая. О чем ты там говорила? Ты в каком наряде пойдешь на открытие турнира? Я вот надену белую шубку. Отец привез вчера из-за границы. И может лунный платок? Ох, как же хочется, чтобы выпал снег. Пока не думала. Может быть, я совсем туда не пойду. Что? «Нет-нет, ты обязана появиться. Там ведь будет столько красавчиков со всех королевств». Слышала про молодого мечника Августа. Говорят, он настоящий сердцеед. «Ох, Лилиан, не в моем положении думать о знакомствах. Переживаешь за помолвку?» Осторожно уточнила брюнетка. «Я даже не видела этого третьего принца». Пожала плечами Стелла. «Что, если там какой-то старик? А вдруг золотовласый высокий красавец с голубыми глазами?» Улыбнулась лилиан «Представь, вы тайно обручены, и когда наступит мгновение вашей встречи, вы влюбитесь с первого же взгляда. Он будет в белоснежном мундире и с обворожительной улыбкой, а еще воин, умелый и сильный». Стелла элегантно прикрыв рот шелковой перчаткой рассмеялась. «Еще и на белом коне, Лиль, ну что за глупость?» Демонесса искренне улыбалась, вспоминая при этом незрачного Аполлона. и его совсем неприглядную улыбку. «Как он там?» «Интересно. Покинул город, даже не попрощавшись».